Дирижер попросил оркестрантов встать, чтобы вместе с ним принять благодарность публики за высокое мастерство. Швертфегер стоял немного левее первой скрипки. Это место он вскоре занял. С инструментом под мышкой, лицом к залу, разгоряченный, сияющий, и, кланяясь, приветствовал нас, как знакомых, с интимностью не вполне позволительной. А Инесса, на которую я украдкой взглянул, косо склонила вперед голову и, улыбаясь задумчиво и лукаво, упрямо отвела глаза в какую-то другую точку эстрады. На дирижера? Нет. Еще дальше. Куда-то на арфы. Или я вижу, как сам Рудольф в восторге от образцовой игры какого-то гастролирующего собрата по искусству, стоит перед креслами уже почти пустого зала и аплодирует, глядя на подмостки, где, наверное, в десятый раз раскланивается заезжий виртуоз. В двух шагах от него среди беспорядочно сдвинутых кресел стоит Инесса, В тот вечер, как и все мы, не успевшие с ним повидаться, глядит на него и ждет, чтобы он перестал хлопать, заметил ее и с ней поздоровался. Он по-прежнему аплодирует и не замечает ее. Вернее, он искоса на нее смотрит, Впрочем, нет, это сказано слишком сильно. Его синие глаза не целиком заняты героем дня, они, не скашиваясь, по-настоящему слегка повернуты в сторону, где она стоит и ждет, но он не прекращает изъявлений энтузиазма. Проходит еще несколько секунд. Она резко поворачивается и, бледная, со злыми складками между бровями, устремляется к выходу. Он тотчас же перестает хлопать знаменитости и спешит за ней. В дверях он ее догоняет. С гримасой, изображающей холодное удивление, что он здесь, что он вообще существует на свете, она не удостаивает его ни рукопожатия, ни взгляда, ни слова и устремляется к выходу. Я согласен, что мне вовсе не следовало касаться этих мелочей и второстепенных подробностей. Им не место в книге, они, наверное, покажутся читателю пошловатыми, и он посетует на меня за задокуку. Пусть он, по крайней мере, зачтет мне то, что я опускаю добрую сотню других таких же, которые тоже словно запали мне в душу душу отзывчивого человека Люба и которые из-за несчастья ими уготованного уже никогда не изгладятся из моей памяти. Назревание катастрофы прошедший, правда, на фоне мировых событий, весьма незаметно. Я наблюдал годами, ни с кем не делясь своими открытиями и заботами. Только с Адрианом я в самом начале поговорил об этом пфеоферинге, хотя вообще-то я не очень любил и даже побаивался говорить с ним, жившим в монашеском отдалении от любовных историй, о светских происшествиях такого рода. И все-таки я это сделал. Я рассказал ему, не невзначай, что Инесса Родде, хоть и собирается обручиться с Инститерисом, но, по моим наблюдениям, безнадежно и смертельно влюблена в Руди Швертфегера. Мы сидели в настоятельской и играли в шахматы. «Вот так новость», — сказал он. «Ты, кажется, хочешь, чтобы я сделал неверный ход и потерял ладью?» Он усмехнулся, покачал головой и прибавил «бедняга». Затем, обдумывая ход с паузой между фразами, «А ведь для него это дело не шуточное». «Дай ему, Бог, дешево отделаться». Глава 30 Первые горячие августовские дни 1914 года прошли у меня в пересадках с одного битком набитого поезда на другой, в ожидании на кишевших людьми вокзалах с перронами, загроможденными брошенным багажом, в Нистовой гонке и из Фрейзинга в Тюрингию, в Наумбург, где я, как младший вахмистр запаса, должен был немедленно явиться в свою часть. Война началась. Беда, давно уже тяготевшая над Европой, грянула. Прикидываясь хорошо организованным осуществлением давно предусмотренного и подготовленного, она бесновалась в наших городах и, оборачиваясь страхом, гордостью, пафосом горе и рока, приливом сил, жертвенностью, бушевала в человеческих головах и сердцах. Вполне возможно, я охотно верю, что где-нибудь во вражеских или даже в союзных нам странах, это короткое замыкание судьбы восприняли скорее как катастрофу и бедствие. На фронте нам часто приходилось слышать от французских женщин, увидевших, правда, войну у себя в стране, в своих домах и на своих кухнях. «Ах, сударь, какое это бедствие война!» «А у нас в Германии...» Этого нельзя отрицать. Война была воспринята прежде всего как подъем, как великий исторический акт, как радостное начало похода, отказ от обыденности, освобождение от мирового застоя, сделавшегося уже невыносимым, как призыв к чувству долга и мужеству, словом, как некое героическое празднество. У моих фрейзингских первокурсников от всего этого пылали щеки и горели глаза — Юношеская страсть к приключениям и воинским подвигам забавно сочеталась тут с преимуществами ускоренного выпуска. Они осаждали вербовочные пункты, а я радовался, что не ударил перед ними лицом в грязь. Вообще не стану отрицать, что я вполне разделял те распространенные высокие чувства, которые только что попытался определить хотя опьянение имя было чуждо моей натуре и немного меня пугало. Моя совесть, употребляя эту формулу в сверхличном значении, была не совсем чиста. В такой военной мобилизации, при всей ее железной суровости и общей обязательности, всегда есть что-то от незаконных каникул, от манкирования собственно обязательным, от школьного прогула, от поблажки разнузданным инстинктам, слишком в ней много всего этого, чтобы не внушить некоторого беспокойства такому степенному человеку, как я. А сомнения морального характера, вела ли себя нация досели настолько хорошо, что это ее слепое самоупоение в сущности позволительно, — Такие сомнения связанные с индивидуальными особенностями темперамент. Но тут дает себя знать также и момент жертвенности, готовности умереть, многое облегчающее и являющееся, так сказать, последним словом, на которое нечего возразить. Если война более или менее отчетливо воспринимается как всеобщая кара, Когда каждый человек, да и каждый народ, готов проявить мужество, искупая кровью своей слабости и грехи эпохи, в том числе свои собственные слабости и грехи. Если война представляется чувству жертвоприношения, благодаря которому совлекаешь с себя ветхого Адама и владу с миром добиваешься новой, более достойной жизни, то обыденная мораль преодолена. Она умолкает перед лицом чрезвычайных обстоятельств. Не следует также забывать, что тогда мы шли на войну со сравнительно легким сердцем, не натворив дома таких бесчинств, после которых кровавая мировая катастрофа должна предстать логически неизбежным следствием нашей внутренней деятельности. Пять лет назад мы, увы, не могли о себе этого сказать — но тридцать лет назад могли. Право и закон, хабеос корпус, свобода и человеческое достоинство пользовались кое-каким почетом в стране. Хабеос корпус — закон о неприкосновенности личности и жилища, принятый английским парламентом в 1679 году. Правда, человеку образованному было не по себе от поясничения венценосного плесуна и комедианта, по сути, вовсе не солдата и меньше всего созданного для войны, а по своему отношению к культуре — отсталого болвана. Венценосный плесун имеется в виду германский император Вильгельм II, правивший с 1888 по 1918 год но его влияние на культуру исчерпывалось пустыми и показными ограничениями. Культура была свободна, стояла довольно высоко, и так как она давно уже привыкла к полной своей непричастности к государственной власти, то возможно, что как раз в Большой народной войне тогда начинавшиеся молодые носители культуры и видели средство достижения такого уклада, в котором государство и культура составят единое целое. Однако тут, как всегда у нас, дело не обошлось без своеобразной самососредоточенности, без наивнейшего эгоизма, которому неважно, который даже считает само собой разумеющимся, что ради немецких процессов становления, а мы ведь всегда в становлении. С нами вместе должен проливать кровь весь остальной, лучше устоявшийся, мир, нисколько не жаждущий динамики катастроф. За это на нас обижаются и кажутся по делу. Ибо с точки зрения морали, средством, с помощью которого народ добивается для себя более высокого общественного уклада, если уж кровопролитие тут неизбежно, должна быть не война с чужими странами, а гражданская война. Таковая, однако, нам никак не дается. Зато нас ничуть не смущало, напротив, нам казалось даже великолепным, что наше национальное объединение, к тому же объединение частичное, компромиссное, стоило трех тяжелых войн. Великой державой мы были уже слишком долго. Это состояние стало привычным — и, вопреки ожиданию, нас не осчастливило. Чувство, что оно не сделало нас приятнее, что оно ухудшило, а не улучшило наши отношения с остальным миром, глубоко запало в наши сердца, признавались мы себе в том или нет. Срочно понадобился новый прорыв, на сей раз к мировому господству, которого, конечно, нельзя было достигнуть никакой высокоморальной деятельностью на родной Ниве. Стала быть, война, и если придется война против всех, чтобы всех убедить и все покорить, вот что решила судьба. Какое немецкое слово, какое в нем первобытное дохристианское звучание, какой мифологический музыкальный драматизм. И вот куда мы вдохновенно ринулись. Вдохновение было только у нас, в уверенности, что великий час Германии, наконец, пробил что нас благословляет сама история, что после Испании, Франции, Англии пришла наша очередь отметить своей печатью и повести за собой мир, что XX век принадлежит нам, и что по истечении провозглашенной около 120 лет назад буржуазной эпохи мир должен обновиться под знаком немецкой эры, стало быть, под знаком того, что не совсем четко определяется как милитаристский социализм. Эта мысль, чтобы не сказать «идея», завладела нашими умами вместе с убеждением, что война нам навязана, что лишь священная необходимость заставила нас взяться за оружие, оружие, кстати сказать, давно прикопленное и которым мы столь превосходно владели, что, конечно, жаждали пустить его в ход. Иными словами вместе со страхом, что на нас ринулись бы со всех сторон, если бы не наша великая мощь, то есть наше умение тотчас же перенести войну в чужие страны. Наступление и оборона были для нас тождественны. Они вместе составляли пафос кары, призвание великого часа, священной необходимость. Что из того, что другие народы считали нас, правонарушителями, забияками, несносными врагами жизни. У нас имелись средства, чтобы бить мир по голове до тех пор, пока он не переменит своего о нас мнения, не восхитится нами, не полюбит нас».